Посадочная палуба «Ковчега» была большой, как поле космопорта, и выглядела почти как свалка старых космических кораблей. Собственные корабли «Ковчега» стояли ухоженными в своих стартовых боксах. Пять одинаковых черных кораблей, элегантных, сигарообразных, с треугольными скошенными назад крыльями для полетов в атмосфере и еще в приличном состоянии. Другие корабли выглядели менее впечатляюще. каплевидный торговый корабль «Савалона» устало опирался на раскинутые посадочные опоры рядом с пакетом поврежденным в бою курьером с целой системой двигателей и шлюпкой львом с королео, богатые украшения которой давно исчезли. Вокруг стояли корабли странных и диковинных конструкций. Большой купол сверху разделился на сотню секторов, как разрезанный торт, и раздвинулся, чтобы открыть взору маленькое желтое, окруженное звездами солнце, и матово-зеленый, похожий на морского ската корабль, размером с один из стоявших на палубе ковчега – солнечный клинок. Он опустился, и купол за ним закрылся. Звезды исчезли, атмосфера с шумом опять вернулась в купол, а немного позднее появился и сам Хэйлэн Кивира Квай вышла из корабля с сурово поджатыми губами под большим крючковатым носом, но даже такое сильное самообладание не могло скрыть почтение в ее глазах. За ней следовали двое вооруженных мужчин в золотых с зеленым мундирах. Хэлл подъехал в открытой трехколесной машине. «Боюсь, мое приглашение на ужин касалось только одной персоны — хранительницы Квай», — сказал он, увидев ее эскорт. «Я сожалею о недоразумении, но вынужден настаивать на этом». «Ну хорошо», — сказала она и повернулась к охранникам. «Подождите с остальными». «Приказ у вас есть!» Усевшись рядом с Таффом, она обратилась к нему. «Солнечный клинок разнесет ваш корабль, если я не буду доставлена на назад через два стандартных часа!» Хэвелон Тафф прищурился. «Ужасно! Мое гостеприимство и тепло повсюду сталкиваются с недоверием и грубой силой!» И он тронул машину с места. Они ехали молча сквозь лабиринт соединенных друг с другом коридоров и помещений и, наконец, попали в гигантскую темную шахту, тянущуюся в обе стороны казалось вдоль всего корабля. Стену и палубу, насколько хватало глаз, покрывали прозрачные чаны сотен различных размеров, большей частью пустые и пыльные, но некоторые наполненные разноцветными жидкостями и в них слабо шевелились едва видимые фигуры. Не было слышно ни звука, лишь влажно и липко что-то капало далеко позади. Кивираквая смотрела все и ничего не сказала. Они проехали вниз по шахте по меньшей мере километра 3, пока тав не повернул перед протянувшейся впереди голой стеной. Скоро они остановились и вышли из машины. Великолепный ужин был сервирован в маленькой спартанской столовой, куда тав привел хранительницу. Они начали с ледяного сахарного супа, сладкого, пикантного и черного, как уголь, сопровождаемого салатом из трав с имбирным соусом. Главное блюдо состояло из панированных шляпок грибов, больших, как тарелки, на которых они были поданы, окруженные десятком различных сортов овощей, каждый под своим соусом. Хранительница ела с большим наслаждением. «Можно сказать, вы воспринимаете мой скромный стол вполне по вашему вкусу». «Стыдно признаться, но я так давно ничего не ела», ответила Киви Раквай. «Мы на на наморе всегда зависели от моря. Обычно этого было вполне достаточно, но с тех пор, как начались наши трудности...» Она подняла вилку с наколотыми на нее темными, неопределенной формой овощами в золотисто-коричневом соусе. «Что я ем? Очень вкусно». «Рионезианские грибные корешки в горчичном соусе», ответ ответил Хэйлон Таф. Квай проглотила и отложила юку. «Но ведь э, риан так далеко, как вы...» Она замолчала. «Конечно!» Сказал тав уткнув пальцы в подбородок и глядя ей в лицо. «Все эти продукты с ковчега, даже если они когда-то и были вывезены из десятка различных миров. Может, еще немного пряного молока?» «Нет, спасибо!» Пробормотала она, уставившись в пустую тарелку. «Итак, вы не обманывали». Вы тот, за кого себя выдаёте, а этот корабль сеятель этого... Как вы его называли? Общество экологической генетики, давно исчезнувшей союзной империи. Их корабли были невелики числом, и все, кроме одного, разумеется, разрушены превратностями войны. Только ковчег выжил тысячу лет без управления. О подробностях вам не стоит беспокоиться, достаточно сказать, что я нашел его и вернул к жизни. Вы его нашли? Мне кажется, именно так я и сказал, точно такими словами. Будьте любезны, слушайте внимательно. Я очень не люблю повторять «До того, как найти ковчег, я зарабатывал себе скромные средства на жизнь торговлей. Мой старый корабль еще стоит на посадочной палубе. Может быть, вы случайно видели его?» «Тогда вы действительно лишь торговец». «Извините», — возмущенно сказал Тав. «Я экотехник. Ковчег может переделать целые планеты хранительницы Конечно, я один. А корабль когда-то имел экипаж в 200 человек. И у меня действительно не хватает того обширного формального образования, какое несколько веков назад имели те, кто носили золотую тету, являющуюся эмблемой экотехников. Но пока мне удается помаленьку жить этим. И если на море потрудиться воспользоваться моими услугами, то я не сомневаюсь, что смогу вам помочь. «Почему?» – спросила стройная хранительница «Почему вы так стремитесь помочь нам?» Хевелон Тафф беспомощно развел своими большими белыми руками. «Я знаю, что могу показаться глупцом». Но ничего не могу с собой поделать. Я по натуре человеколюб и очень сочувственно отношусь к нужным и бедам людей. Я точно так же не могу бросить на произвол судьбы ваших осажденных сограждан, как и сделать что-то плохое моим кошкам». «Экотехники были сделаны из более твердого дерева, но мне уже не изменить свою сентиментальную натуру. Поэтому я и сижу здесь перед вами, готовый сделать все, что в моих силах». «И вы ничего не хотите?» «Я буду работать без вознаграждения», – сказал Тав. «Конечно, у меня будут издержки, и поэтому я вынужден буду взять с вас небольшую плату, чтобы покрыть их, скажем, 3 миллиона стандарта». «Вы считаете это честным?» «Честным», — сказала она саркастически. «В высшей мере опасным, я бы сказала. Ведь были и другие вроде вас, Тав. Торговцы оружием и авантюристы, которым удалось обогатиться на наших бедах». «Хранительница», — укоризненно сказал Тав. «Вы ужасно несправедливы ко мне. Ковчег такой большой и такой дорогой. Может, хватит двух миллионов стандартов? Я не могу поверить, что вы не сможете дать мне даже такую нищенскую плату». Или ваш мир стоит меньше? Кивираквай вздохнула. Усталый взгляд придал ее лицу заморенное выражение. «Нет», — согласилась она, — «если вы сможете сделать все, что обещаете. Конечно, мы не богатый мир. Мне нужно проконсультироваться с начальством, ведь я не могу сама принять такое решение». Она резко встала. «Где ваши средства связи?» «За дверью налево и вдоль голубого коридора. Пятая дверь по правой стороне». Она ушла, а Таф с тяжеловесным достоинством поднялся и начал убираться. Когда хранительница вернулась, он открыл графин ярко-багрового ликера и сидел, поглаживая большую черно-белую кошку, по-домашнему разлегшуюся на столе. Ваше предложение приняли Тав, сказала Кивираквай и села. 2 миллиона стандартов, но после того, как вы выиграете эту войну. Разумеется, сказал Тав. Давайте обговорим ваше положение под рюмочку этого прекрасного напитка. Алкогольный, слабо наркотизирующий. Хранитель не принимает никаких возбуждающих или успокаивающих средств. Мы боевой цех. Такие средства отравляют тело и замедляют реакции. «Хранитель должен быть бдительным. Мы охраняем и защищаем». «Похвально», — сказал Хэвелон Тафф и наполнил свою рюмку. «Солнечный клинок здесь не нужен. Контрольная служба на море отзывает его. Его боевая мощь нужнее там внизу». «Тогда я сейчас же распоряжусь об отбытии. А вы?» «Я откомандирована сюда», — сказала она и поморщилась. «Мы будем помогать вам данными о ситуации на планете. Я обязана инструктировать вас и выполнять обязанности офицера связи».